Глава одиннадцатая. Весь вечер металась по комнате и не могла найти себе места. Беспокойство и тревога внутри усиливались. Ощущение, что тучи надо мной сгущаются, стало почти осязаемым. Я села на кровать и сняла с тумбочки фотографию мамы в рамке. Еще пока с черной лентой. Сороковина еще не прошла. Еще не отболела. Еще так тяжело вдруг остаться одной, как я уже вынуждена была сражаться с обитателями этого большого, чужого мне дома. «Мам, ну что ж ты меня вот так оставила? На съедение волкам!» Хлюпала я носом, вытирая соленые слезы щек. «Ну, кто ж теперь меня защитит и пожалеет?» Погладит по голове, словно я маленькая девочка. Скажет, что все образуется и наладится. Мама всегда так делала. Когда я плакала и расстраивалась, и мне казалось, что точно наступил конец света, мама садилась на диван и звала меня к себе. Клала мою голову себе на колени, И начинала перебирать пряди моих волос, гладить по спине, шептать всякие нежности и обещания, что все обязательно еще будет хорошо, что совсем скоро слезы мои высохнут, и я пойму, что это не проблема, а чушь, что еще буду звонко смеяться над всем этим. Главное, что у нее есть я, а у меня она. Я никак не могла до конца осознать, что это всего никогда-никогда больше не будет. Больше никогда мама не погладит меня по волосам и не скажет такие важные слова. Мне придется найти их внутри себя. Что теперь у меня осталось? Мам, чужие стены, чужой дом, чужая семья, где я лишняя всем, где я всем мешаю, где никому не нравлюсь. Да кому я вообще нужна теперь в этой гребаной жизни? Роман Петрович обо мне заботится только в память о маме. Сама по себе я ему тоже не нужна. Ему абсолютно все равно, и на мои чувства – и на то, как я буду жить в этом недружелюбном доме. Кем я стану, в кого вырасту, как переживу это горе. Никому нет дела до меня. Моя жизнь отныне интересует только одну меня. Но разве я могу не выдержать и не выжить? Ради мамы хотя бы. Мне придется быть бойцом, что не в моем характере. Но мне предстоит сражаться за себя, противостоять этому миру и Матвею. Вот последний меня конкретно пугал. На что способен избалованный засранец, которому с детства все доставалось слишком легко? Он не знает ни любви, ни тоски, ни жалости. Он ничего не умеет ценить. Он не знает благодарности и человечности. Он не понимает боли потери матери. Он не понимает, что такое остаться одной в этом мире, одной против всех. Он лишен сердца и милосердия. И с этим человеком мне придется жить целый год под одной крышей, ходить в один класс? Терпеть его придирки. Мам, ну как я выдержу все это? А? шептала я фотографии, зная, что она мне, конечно, никогда не ответит, а мне просто больше не с кем поговорить.